Рассказ об Аль-Хакиме и Купце, ночь 389. Рассказывает также, что Аль-Хаким Биамр Аллах выехал в какой-то день со своими приближенными и проезжал мимо одного сада. И он увидал там человека, окруженного рабами и слугами, и попросил у него воды, чтобы напиться. Человек напоил его и затем сказал, «Может быть, повелитель правоверных окажет мне почет и остановится у меня в этом саду». И царь спешился, и его приближенные спешились, а упомянутый человек вынес сто тканных ковров, и сто кожаных ковриков, и сто подушек, и сто подносов с плодами, и сто сосудов, наполненных сластями, и сто мисок, полных сахарного шербета. И ум Аль-Хакима Биамраллаха был ошеломлен этим. И он воскликнул, — О, человек, поистине твое дело удивительно. Разве ты знал о нашем приходе и приготовил для нас это? Нет, клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, ответил человек. Я не знал о вашем приходе. Я только купец из числа твоих подданных, но у меня сто наложниц. И когда повелитель правоверных оказал мне почет и остановился у меня, я послал каждый из них, чтобы они прислали мне обед в сад. И все прислали мне кое-что со своего ковра, от избытков своих кушаний и напитков. Каждая из них посылает мне ежедневно поднос кушаний и поднос прохладительного «Поднос плодов, сосуд полный сластей и миску питья. Это мой ежедневный обед, и я ничего для тебя не прибавил». И повелитель правоверных Аль-Хаким Биамр Аллах полниц благодаря Аллаха Великого и воскликнул «Хвала Аллаху, создавшему в числе наших подданных человека, достаток которого Аллах так расширил, что он кормит халифа и его приближенных, не приготовляясь к этому, но лишь из остатков своего кушания». И затем он велел дать ему то, что было в казначействе из дирхемов, битых в этом году. А было их три тысячи тысяч и семьсот тысяч. И не сел на коня, пока их не принесли. И царь отдал деньги тому человеку и сказал, «Помогай себе ими в твоем положении, твое благородство больше этого». А потом он сел на коня и уехал.